Делибаш. Истрелка за холмами смотрит лагерь их и наш. На холме пред казаками вьётся красный делибаш. Делибаш, несуйся к лави, пожалей своё житье, в ми камень лихой забаве попадёшься на копьё. Эй, казак, не рвися к бою! Деребашно ввсём скаку, срежет саблею кривую с плечу далую башку. Мчатся, шиблись, в общем, крики. Посмотрите, каковы? Деребаш уже на пике. А казак без головы.